Глава 13. Иерихонский сидел у Заборовых во время своего второго визита недолго. Он, как и вчера, пил чай с коньяком, как и вчера, закусывал и пил водку перед закуской, сказав Саняше, «Нарочно пью, чтобы показать вам свои недостатки». Она пристально посмотрела на него и спросила, «Какое же мне дело до ваших недостатков?» Он замялся и вопросительно взглянул на маневу Мартыновну, как бы прося у нее разрешения пояснить, почему он желает познакомить дочь ее со своими недостатками, но та вывела его из замешательства и подхватила. «Антиох Захарыч с тобой шутит, а ты принимаешь его слова всерьез». Далее Ерихонский опять навел разговор на свои сбережения, явившиеся вследствие его терпения и аккуратности, и коснулся выигрышных процентных билетов, жалуясь, что ему ни разу не удалось выиграть хоть 500 рублей. «А у вас их сколько?» — вдруг спросила Саняша. «Девять», — отвечал он, — «по три от каждого займа. Покупал так. По билету на счастье свое, на счастье жены покойницы и на счастье сына. Жена скончалась, теперь я вдов, но как только я изберу себе новую подругу жизни, в день брака после венчания три билета будут уж принадлежать ей». Саняша как бы вышучивала его и опять спросила, «А много ли у вас всего капитала?» Мать тотчас же ее остановила взглядом и произнесла, «Саняша, да разве можно об этом спрашивать?» чего же нет?» — отвечала дочь. «Мне кажется, Мосье и Ерехонский сам стремится перечислить все свои достатки. На него какой-то стих откровения напал. Сколько, Антиох, Захарыч?» «Позвольте быть скромным и умолчать. Но о своей заповедной мечте я вам сообщу». «Мне хочется купить себе небольшое именица в боровичском уезде Новгородской губернии, откуда я родом, а там, когда выслужу полную пенсию, проводить летом закат моих дней». «Но ведь это же глушь, и оттуда может от вас сбежать ваша предполагаемая подруга жизни», заметила Саняша. «Я превращу этот уголок в рай земной», проговорил Иерихонский. «Да ведь это для вас он будет раем. А как вы можете отвечать за жену?» Эти места на реке Мсте и вообще живописные, особенно если жена будет с художественным чувством. Там пейзаж на пейзаже. Я провел там свое детство в хижине моего отца-причетника при деревенском погосте. Там я ловил рыбу, там я... «А почему вы знаете, что жена ваша непременно будет художница?» Опять перебила его Саняша. «Да и для художницы созерцать картины природы приятию только в течение известного времени, а не коротать свои дни, как вы выразились». Ерехонский опять взглянул на маневу Мартыновну, как бы ища у нее поддержки на свой намек, и улыбнулся, сказав, «У меня есть тайное предчувствие, что моя жена будет художница. Да не художницу я и не изберу себе в подруги». Не всякая художница согласится с вами коротать дни в глуши. Только по летом, только по летом, в дни летних месяцев. Но разве только в дни летних месяцев и при условии приятного общества, а с вами, глаз на глаз? — Ах, Саняша, какая ты дерзкая! — пожала плечами мать и покачала головой. — Не дерзкая, а говорю, что чувствую, говорю правду. — Пусть Софья Николаевна выясняет свой характер, пусть! — сказал и Ерехонский Манефе Мартыновне. — Да она вовсе и не выясняет. Она просто хочет вам противоречить во имя шутки. А шутка ее выходит какая-то злая. Все это вздор. Она ужасно любит природу, и когда мы жили раз в Любане, на даче тоже в глуши, я помню, как она восхищалась. Заходящим солнцем, как восторгалась лужайками, опушками леса. — У тебя, кажется, даже есть наброски тамошних пейзажей, — обратилась Манефа Мартыновна к дочери. — Что вы, что вы, я тогда и живописи-то еще не училась, — отвечала Саняша. «Вы разве сын Дьячка?» — спросила она и «Сын Дьячка!» И, вообразите, выбрался на дорогу и достиг степени известных без посторонней помощи. Отец мой после семинарии дал мне на дорогу в Петербург для высшего образования, как сейчас помню, всего пять рублей. Только пять рублей. Пришлось бедствовать, выпиваться. «Это похвально, это делает вам честь», — похвалила его Манефа Мартыновна. И Ерехонский просиял и поклонился, пригнув голову на бок. «И выбился-с», — продолжал он, — «выбился, и вот теперь, благодаря Бога и моего государя, имею высший чин, приятную перспективу на пенсию, изукрашен знаками отличия, достиг известного положения и уважения». «Как вы любите хвастаться», — тихо сказала Саняша, смотря на Ерехонского смеющимися глазами. «А чего же и не похвастаться, глубоко уважаемая Софья Николаевна, если я все это приобрел прилежанием, аккуратностью и неустанными трудами», — отвечал он. «Всем этим я горжусь, горжусь достатком, горжусь своим домом, который у меня, можно сказать, чаша полная». «Ну уж тогда рассказывайте, сколько у вас шуб, сколько у вас в доме посуды медной, сколько серебряных ложек», — насмешливо сказала Саняша. «Отчего же-с?» и про это могу сообщить. Мне это даже в некоторых целях надо. Надо для того, чтобы вы знали, с каким человеком вы познакомились. Хе-хе-хе. Не смейтесь, не смейтесь, многоуважаемая. Предостерег Саняшу и Ерихонский. По рутине обыкновенно не принято как-то об этом говорить, но я человек вне рутины и хочу вам обрисовать себя. Вы спрашиваете, сколько у меня шуб. Извольте, шуб у меня три. енотовая, на собольих лапках пальто с бобровым воротником и имеется шинель, стёганная на атлас и пуху, и тоже с бобром. «Бросьте, Масье Ерихонский, бросьте, ведь я пошутила!» засмеялась Саняша и замахала руками. «Зачем же бросать, если уж я начал?» не останавливался Ерихонский. «Кроме того, у меня имеется прекрасная ротонда, крытая бархатом и на куньем меху с куньим воротником». Эта до покойницы жены стоит около 500 рублей. Тщательно сохранялась и будет преподнесена той избраннице, которая согласится принять мое сердце и протянуть мне руку для прохождения вместе со мной дальнейшего жизненного пути». «Интересно, очень интересно», — иронизировала Саняша. Смейтесь, смеетесь, но я все-таки выскажу все до конца». Тоже улыбаясь, продолжал и Ерехунский. «Я даже рад, что вы сами упомянули об этом предмете. Говорить, досточтимая манефа Мартыновна». «Да, конечно же, говорите, Антиох Захарыч, ведь это семейный разговор, я люблю такие разговоры. Есть у меня, кроме того, браслет с бриллиантами и брошка с бриллиантами, которые я наследовал от покойной жены». И они поступят в достояние будущей моей подруги. Есть золотые дамские часы. Они ждут того же предназначения. Затем медной посудой у меня заставлена вся кухня. А что до столового серебра, то его имеется у меня на 18 персон. Это все после покойницы жены, которая была у меня купеческого рода. Может быть, платья остались после покойницы жены? Не унималась Саняша. Перечислите их». «Остались. И очень хорошие, дорогие платья. Есть даже материя в кусках», — отвечал и Ерихонский, сделал последний глоток чая из стакана и поднялся из-за стола. «Не смею утруждать вас больше своим присутствием. Позвольте поблагодарить вас за радушный прием и угощение, и раскланяться. Мое почтение». «Посидите еще, Антиох Захарыч», — начала было Манефа Мартыновна. «Нет, пора. хорошенького понемножку, да надо будет просмотреть еще к завтрему кое-какие деловые бумаги. Есть пословица «Гуляй, девушка, гуляй, да дело не забывай, будьте здоровы». Он подошел к Манефе Мартыновне и поцеловал у нее руку, приблизился к Саняше и, когда та подала ему руку, спросил «Удостоите, по примеру, мамаши?» «Да уж целуйте», — отвечала Саняша, и Ерехонский в засос чмокнул ее руку.